Наставление для императора Петра III. Первое. Представляется очень важным, чтобы вы знали, ваше высочество, по возможности точно состояние здоровья императрицы, не полагаясь ни на чьи либо слова, но вслушиваясь и сопоставляя факты, и чтобы если Господь Бог возьмет ее к себе, вы бы присутствовали при этом событии. Второе. Когда событие это будет признано совершившимся, вы, отправясь на место происшествия, как только получите это известие, покинете ее комнату, оставив в ней сановное лицо из русских и притом умелое, для того чтобы сделать требуемый обычаем в этом случае распоряжение. Третье. С лоднокровьем полководца и без малейшего замешательства и тени смущения Вы пошлете за четвертое канцлером и другими членами конференции между тем пятое вы позовете капитана гвардии которого заставите присягнуть на кресте и евангелии в верности вам если форма присяги не установлена по форме которая употребляется в православной церкви шестое вы ему прикажете в случае если генерал адъютант не может явиться Или если вы найдете удобным предлог, оставить его у тела императрицы, пойти седьмое, объявить дворцовой гвардии о смерти императрицы и о вашем вошествии на престол ваших предков по праву, которым вы владеете от Бога и по природе вашей, приказав им тут же идти в церковь принести присягу на верность. Куда между тем вы восьмое, Прикажете позвать дежурного живущего при дворе священника, который вынесет крест и Евангелие. И по мере того, как солдаты будут приносить вам присягу, вы им при выходе будете давать целовать руку, и вышлите им несколько мешков с несколькими тысячами рублей. 9. То же распоряжение, которое получит капитан, должно быть дано вами сержанту лип компании. Кроме того, ему будет приказано прийти в покое со своими людьми без ружей. Сержант не отойдет от вас во все время исполнения им своих обязанностей, что не будет излишней предосторожностью по отношению к вашей особе. Десятое. Вы пошлете оповестить гвардейские полки, чтобы они собрались вокруг дворца. Дивизионный генерал получит приказ собрать свои полки, артиллерию, лейб-компанию и все, что есть Войско расположится вокруг дворца. 11. К этому времени соберется конференция. Будет выработана форма объявления об этих событиях, причем вы тут воспользуетесь той, которую вынете из своего кармана, и в которой очень убедительно изложены ваши права. 12. Эти господа пойдут цейкой, первые принесут присягу и поцелуют вам руку в знак подданства. Затем, 13. Вы поручите кому-нибудь, если возможно, самому уважаемому лицу, например, фельдмаршалу Трубецкому, пойти возвестить войскам в установленной форме, которая должна быть краткой и сильной, о событиях дня, после чего они все должны будут принести присягу в верности, и вы обойдете, если желаете ряды для того, чтобы показаться. 14 Синод Сенат И все высокопоставленные лица должны принести вам присягу и целовать руку в этот же день. 15. -е. После того будут посланы курьеры и надлежащие в подобном случае извещения, как внутри страны, так и за границу. 16. -е. Утверждение каждого в его должности послужило бы ко всеобщему успокоению в эту минуту и расположило бы каждого в вашу пользу. 17. -е. Форма церковных молитв должна быть такова: О благочестивейшем самодержавнейшем, великом государе, внуке Петра I, императоре Петре Фёдоровиче, самодержце всероссийском, и о супруге его благоверной великой государыне Екатерине Алексеевне, и о благоверном государе, сысаревиче Павле Петровиче. Проект указа Божьей милостью мы Пётр III, наследный император самодержавный всероссийский, объявляем всем-всем нашим верным и любезным подданным. Понеже всемогущий Бог, по неиспытанным его судьбам, заблаговолил отзывать от всего света и переселить в вечное блаженство числа сего жизнь благоверной, благочестивейшей и самодержавнейшей великой государыни Екатерины Второй, вселюбезнейшей нашей государыни тетки Мы, как единственный ее наследник и отрасль племени государя деда нашего Петра Великого, приняли наш природный престол, которого наследство нам в 1742 году ноября 9 числа от ее величества блаженной памяти тетки нашей, по самодержавной ее власти, как сыну больше ее величества сестры, цесаревны Анны Петровны, еще особым указом и присягой подтверждено, И Итак, оповеливаем всем нашим верным подданным яко самодержавному наследному императору и государю нам надлежащую присягу учинить.